9 Рози свернула направо и пошла с Кэролайн. Она была теперь уверена, что это ее неродившаяся дочка, свернувшаяся у нее на руках. Она так до конца и не избавилась от страха перед тем, что рано или поздно подойдет к развилке, которую забыла отметить зернышком, но на каждом перекрестке находила зернышко. Однако Ириней тоже оказывался там, и топот его копыт по камню – порой далекий и приглушенный, а порой близкий и очень громкий, напоминал ей о том времени, когда ей было всего пять или шесть лет, и она с родителями отправилась в Нью-Йорк. Из этой поездки лучше всего она запомнила две вещи. Рокетсы, отплясывавшие на сцене мюзик-холла «Радио Сити», абсолютно синхронно двигая ногами, и напугавшие ее суету и суматоху Центрального вокзала с его эхом, громадными светящимися вывесками и людскими потоками. Масса людей на Центральном поразили ее не меньше, чем рокетцы, и в основном по тем же причинам, хотя эта мысль пришла ей в голову много позже. А грохот поездов напугал, потому что невозможно было понять, откуда приезжает и куда отправляется вся эта масса поездов и людей. Шум, грохот и скрежет нарастали и стихали, стихали и нарастали. То здесь, то там дрожали стекла, пол под ногами ходил ходуном. Топот быка ирине слепо носившегося по лабиринту, всколыхнул те воспоминания с удивительной четкостью. Розе понимала, что она, никогда не потратившая ни одного доллара на государственную лотерею и ни разу не сыгравшая в бинго на индейку, или дешевый сервизик, теперь затеяла опаснейшую игру со случаем, где призом была ее жизнь, а проигрышем – смерть. И смерть младенца тоже. Она вспомнила мужчину в Портсаде с красивой плутоватой физиономией и разложенную на крышке его чемодана игру из трех карт. Теперь она была тузом пик, но понимала – чтобы не обязательно нужны слух или обоняние, чтобы отыскать ее. Он мог напороться на них с Кэролайн по чистой случайности. Но этого не случилось. Завернув за последний угол, Рози увидела впереди ступеньки. Задыхаясь, одновременно плача и смеясь, она выскочила из прохода и побежала к ним. Она взобралась на пять-шесть ступенек, а потом оглянулась назад. Отсюда ей было видно, как лабиринт извивается и убегает в темноту. Беспорядочная паутина правых и левых поворотов, развилок и тупиков. Где-то далеко справа она слышала, как мчится Эриний, но мчится в глубину лабиринта. Они были, наконец, в безопасности. розе бессильно опустила плечи и заплакала. В голове ее зазвучал голос Уэнди. Теперь ты можешь возвращаться сюда, с ребенком. Основные трудности позади, но ты еще не справилась до конца. Да, наверняка она еще не справилась до конца. Ей нужно было одолеть две сотни ступенек, на этот раз с ребенком на руках, а она уже выбилась из сил. «Осторожно, шаг за шагом, дорогая», сказала послушная разумная. «Вот так мы должны идти, потихоньку». Рози двинулась вверх, потихоньку, шаг за шагом, время от времени оглядываясь через плечо и стараясь не вспоминать, могут быки взбираться по лестницам, о жутких вещах там, внизу, где остался лабиринт. Девчушка в ее руках становилось все тяжелее и тяжелее, словно здесь вступал в силу какой-то странный закон механики. Чем ближе к поверхности, тем тяжелее малышка. Рози увидела слабое пятнышко дневного света, далеко в вышине, и уже не отрывала от него глаз. Пока пятнышко словно издевалось над ней, вовсе не приближаясь, она уже задыхалась, капли пота текли по лбу, и кровь стучала в висках. Впервые за последние полмесяца ее почки снова начали болеть и дергаться в такт лихорадочному сердцебиению. Она старалась не обращать на все это внимания, и по-прежнему не отрывала глаз от пятнышка света наверху. Наконец оно начало увеличиваться, светлеть и принимать форму лестничного проема. За пять ступенек до выхода парализующая судорога впилась дикой болью в мышцу правого бедра. Она нагнулась, чтобы помассировать ногу, но поначалу это выглядело попыткой месить камень. С тихим стоном, дрожа от боли, она стала растирать мышцу. Ей много раз приходилось заниматься таким массажем за годы своего брака, пока она, наконец, не начала расслабляться. Розе осторожно согнула ногу в колени, чтобы проверить, не сведет ли ее судорога снова. Но этого не произошло, и она одолела последние несколько ступенек, стараясь не налегать на правую ногу. Наверху она выпрямилась во весь рост и огляделась вокруг замутненным взглядом альпиниста, который, вопреки всем ожиданиям, уцелел после страшного обвала. Пока она была под землей, тучи поредели, и день наполнился туманным летним светом. Воздух был тяжелым и влажным, но Рози подумала, что за всю свою жизнь не вдыхала в себя воздуха благоуханнее. Она благодарно подняла мокрое от пота и слез лицо к тускло-голубым просветам между пока еще не разогнанными тучами. Где-то вдалеке продолжал глухо ворчать гром, как побитый пёс, издающий никчёмные угрозы. Это навело её на мысль об Ирине, бегающем внизу в темноте и всё ещё ищущем женщину, которая вторглась в его владение и унесла его добычу. «Шерше фамы, ищите женщину!» – подумала Рози с усталой улыбкой. «Можешь, Шерше, сколько влезет крутой малый?» Леофам и ее дочурку ты уже больше не найдешь».